Глава 2. Моя тяга к морю к этому времени уже прошла, а то я мог бы вполне ее удовлетворить. Но овладев другой профессией и считая себя довольно хорошим мастером, я предложил свои услуги здешнему печатнику, старому мистеру Вильяму Брэдфорду. Он был первым печатником в Пенсильвании, но уехал оттуда вследствие ссоры с губернатором Джорджем Кейсом. Он не мог дать мне место, так как работы было мало, а подмастерев достаточно. Но, — сказал он, — у моего сына в Филадельфии недавно умер его главный помощник Аквилла Роуз. Если ты туда отправишься, то, я думаю, у него найдется для тебя место. До Филадельфии была еще сотня миль. Однако я сел на судно, направлявшееся в Амбой, отправив свой сундук и вещи кружным путем по морю». Когда мы пересекали залив, разразился шторм, который разорвал наши гнилые паруса в клочки, не дал нам возможности войти в гавань и отогнал нас к Лонг-Айленду. Во время переезда один пьяный голландец, тоже находившийся в числе пассажиров, свалился за борт. Он уже тонул, когда я перегнулся через борт и схватил его за кудлатую голову. Я его подтянул, и мы снова втащили его на судно». Купание несколько отрезвило его, и он отправился спать, но сначала достал из кармана книжку и попросил меня просушить ее. Это оказался мой старый любимый автор бенниан, «Странствие паломника» на голландском языке, напечатанные мелким шрифтом на хорошей бумаге с гравюрами на меди. Это издание было лучше, чем те, которые я когда-либо видел на его родном языке. «Примечание. Странствие паломника». «The Pilgrim's Progress» 1678, роман английского религиозного писателя Джона Бениана, годы жизни 1628-1688. Несмотря на паританско-морализаторскую тенденцию, произведение ценно своей острой критикой нравов аристократии и торгашеской буржуазии. Впоследствии я узнал, что это произведение переведено на большинство европейских языков, и что оно, пожалуй, больше читается, чем какая-либо другая книга, за исключением, возможно, Библии. Честный Джон первым из тех, кого я знаю, стал чередовать повествование с диалогом. Такой способ изложения захватывает читателя, который в самых интересных местах чувствует, что он как бы находится в обществе действующих лиц и присутствует при их разговоре. дефо успешно подражал ему в своем «Робинзоне Круза», в своей «Мол Флендерс» и в других произведениях а Ричардсон употребил тот же прием своей помыли и так далее. Приблизившись к острову, мы увидели, что находимся в таком месте, где нельзя пристать, так как сильный прибой разбивался о каменистый берег. Тогда мы бросили якорь и протянули канат к берегу. Некоторые из жителей острова подошли к краю воды и что-то кричали нам, а мы, в свою очередь, кричали им, но ветер был так силен, а прибой производил такой шум, что мы не могли понять друг друга – На берегу было несколько небольших лодок и мы делали знаки и кричали чтобы они за нами приехали но они либо не понимали нас либо считали это невозможным и ушли прочь приближалась ночь и нам ничего не оставалось кроме как набраться терпения и ждать пока стихнет ветер тем временем мы с хозяином судна решили по мере возможности соснуть и забрались под палубу где находился все еще мокрый голландец моросивший сверху дождь просачивался к нам и вскоре мы стали такими же мокрыми, как он. Так мы и пролежали всю ночь почти без всякого отдыха. Но на следующий день ветер стих, и мы взяли курс на амбой, чтобы приплыть туда до наступления ночи. Мы уже находились на воде 30 часов без пищи и питья, кроме бутылки скверного рома, а вода, по которой мы плыли, была соленая. Вечером я почувствовал, что меня очень лихорадит, и лег в постель. Но так как я где-то читал, что холодная вода, выпитая в большом количестве, помогает от лихорадки, то я последовал этому рецепту, сильно потел почти всю ночь, и лихорадка оставила меня. Утром, переправившись на пароме, я продолжал свое путешествие пешком. Мне предстояло пройти еще 50 миль до Берлингтона, где, как мне сказали, я могу найти лодки, которые подвезут меня до самой Филадельфии. «Весь день шел очень сильный дождь. Я промок до костей и к полудни сильно устал, поэтому я остановился в убогой гостинице, где и провел ночь, начиная уже сожалеть, что я покинул дом. К тому же я представлял собой такое жалкое зрелище, что, судя по обращенным ко мне вопросам, во мне заподозрили беглого слугу, и я подвергался опасности быть арестованным по этому подозрению». Однако на следующий день я продолжал свой путь и вечером оказался на расстоянии восьми или десяти миль от Берлингтона, в гостинице, которую содержал некий доктор Браун. Пока я насыщался, он вступил со мной в разговор и, обнаружив, что я кое-что читал, сделался очень общительным и радушным. Наше знакомство продолжалось до конца его жизни. Он был, как я полагаю, странствующим лекарем, так как не было такого города ни в Англии, ни в какой-либо европейской стране, о которой он не мог бы весьма обстоятельно рассказать. Он получил некоторое литературное образование и обладал незаурядным умом, но это не мешало ему быть настоящим язычником, и через несколько лет он принялся кощунственно перелагать Библию разухабистыми стишками, наподобие того, как Коттон поступил с Вергилием. Таким путем он выставил многие факты в весьма непривлекательном свете и мог бы внести смятение в слабые умы, если бы его произведение было опубликовано, чего, однако, не случилось. Примечание. Франклин имеет в виду пародию на Вергилия. Вирджил Тревести, 1664-1670 английского поэта Чарльза Коттона. Годы жизни 1630-1687. В его доме я провел эту ночь, а на следующее утро добрался до Берлингтона. Здесь меня, однако, ожидало разочарование, так как я узнал, что рейсовые лодки ушли незадолго до того и не ожидались раньше вторника, а сегодня была только суббота. Тогда я вернулся в город к одной старой женщине, у которой я купил немного имбирных пряников, чтобы питаться во время путешествия по воде, и попросил у нее совета. Она предложила мне оставаться в ее доме, пока мне не представится возможность уехать на какой-либо другой лодке. Я был утомлен своим пешим путешествием и принял это приглашение. Когда она узнала, что я печатник, она захотела, чтобы я остался в этом городе и занимался своим ремеслом. Но это было потому, что она не понимала, какое мне нужно для начала оборудование. Она была очень гостеприимной, от всего сердца накормила меня обедом из бычьей головы, а взамен приняла от меня только кружку пива. Я уже примирился с тем, что мне придется торчать здесь до вторника, однако вечером, когда я прохаживался по берегу реки, подошла лодка, которая, как я узнал, отправлялась в Филадельфию с несколькими пассажирами. Они согласились взять меня с собой, и так как ветра не было, то нам пришлось грести на всем протяжении пути. И примерно в полночь, так как города все еще не было видно, некоторые из нашей компании стали говорить, что мы его должно быть проехали, и что нам не надо больше грести. Другие же не знали, где мы находимся. Тогда мы направились к берегу, вошли в небольшую бухточку, пристали около старого забора, из столбов которого развели костер. Ведь была холодная октябрьская ночь, и там мы оставались до рассвета. Тогда один из наших спутников узнал это место, называвшееся Бухта Купера, немного выше Филадельфии, которую мы увидели, как только выбрались из бухты. Мы прибыли в Филадельфию в воскресенье утром в 8 или в 9 часов и высадились на пристани около Маркет-стрит. Я описываю так подробно свое путешествие и не менее подробно буду описывать и мое первое прибытие в этот город, Что бы ты мог мысленно сравнить такое неприглядное начало с тем положением, которого я впоследствии там достиг? На мне было мое рабочее платье. Мой выходной костюм должен был прибыть кружным путем по морю. Я был грязным после своего путешествия. Карманы мои были набиты рубашками и чулками. Я не знал ни одной живой души и не имел понятия, где искать себе жилье». Ходьба, гребля и недостаток сна утомили меня, я был очень голоден, и все мои наличные средства состояли из одного доллара и примерно шиллинга медными монетами, и я отдал эти деньги лодочникам за проезд. Сначала они отказывались от них, говоря, что я тоже греб, но я настаивал, чтобы они взяли эти деньги. Иногда человек, имея немного денег, бывает более щедрым, чем когда их у него много, возможно, потому что боится, как бы не подумали, что у него мало». Я пошёл вверх по улице, оглядываясь по сторонам, пока не дошёл до Маркет-стрит, здесь я встретил мальчика, который нёс хлеб. Мне часто приходилось обедать сухим хлебом, и узнав, где он его купил, я немедленно отправился в указанную мне булочную. Я спросил сухари, подразумевая такие, какие были у нас в Бостоне, но их, по-видимому, в Филадельфии не делали. Тогда я спросил буханку за три пени. И мне опять сказали, что у них таких нет». Не зная здешних цен, ни названий различных сортов хлеба, я сказал булочнику, чтобы он дал мне чего-нибудь на три трепени. Тогда он дал мне три большие пышные булки. Я удивился такому количеству, но взял их, и так как у меня в карманах не было места, то я сунул по одной булке себе подмышки, а третью стал есть. В таком виде я прошествовал вверх по Маркет-стрит до Фор-стрит, пройдя мимо двери мистера Рида отца моей будущей жены». Здесь она, стоя в дверях, увидела меня и подумала, что у меня, как оно несомненно и было, довольно странный и дикий вид. Затем я повернул и пошел вниз по Chestnut Street и немного по Walnut Street, всю дорогу уплетая свою булку. Повернув еще раз, я снова оказался у пристани на Market Street, неподалеку от лодки, на которой я приехал. Здесь я напился речной воды и, досыта наевшись одной булкой, отдал две другие женщине с ребенком, которые ехали вместе с нами в лодке и должны были отправиться дальше. Подкрепившись подобным образом, я снова пошел вверх по улице, на которой к этому времени уже было много хорошо одетых людей, и все они шли в одном направлении. Я присоединился к ним и попал в большой молитвенный дом квакеров, расположенный около рынка. Я сел среди них и, оглянувшись по сторонам и ничего не слыша, заснул, так как очень утомился прошедшей ночью и не имел случая выспаться. Я крепко спал до самого конца собрания, когда кто-то по своей доброте разбудил меня. Это был первый дом, который я посетил и в котором я спал в Филадельфии. Тогда я снова пошел вниз к реке и, вглядываясь в лица прохожих, увидел молодого квакера, наружность которого мне понравилась. Я обратился к нему и спросил, не может ли он указать мне такое место, где приезжий мог бы остановиться. Мы находились поблизости от гостиницы три моряка. «Вот», — сказал он, — «дом, где принимают приезжих, но у него дурная слава. Если ты пойдешь со мной, то я покажу тебе лучшее место». Он провел меня к гостинице «Приют заблудших» на Уотер-стрит. Здесь мне дали обед. Пока я ел, мне задали несколько хитрых вопросов, так как по моему юному виду и наружности во мне заподозрили беглеца. После обеда хозяин показал мне мою койку, и я улегся не раздеваясь и спал до шести часов вечера, пока меня не позвали ужинать. Потом я снова лег очень рано и проспал крепким сном до самого утра. Утром я оделся по возможности аккуратней и отправился к Эндрю Брэдфорду, печатнику. В типографии я встретил его старого отца, с которым виделся в Нью-Йорке и который, путешествуя верхом, добрался до Филадельфии раньше меня. Он познакомил меня со своим сыном, тот меня любезно принял, угостил завтраком, но сказал, что в настоящее время не нуждается в помощнике, так как только что одного нанял. Но в городе недавно обосновался еще один печатник, некто Кеймер, у которого, возможно, найдется для меня работа. Если нет, то он предлагает мне жить в его доме и выполнять время от времени его небольшие поручения, пока не откроется вакансия». Старый джентльмен сказал, что сам пройдет со мной к новому печатнику. Когда мы туда пришли, Брэдфорд сказал, «Сосед, я привел к тебе молодого человека, занимающегося тем же ремеслом, что и ты. Может быть, он тебе понадобится». Тот задал мне несколько вопросов, сунул мне в руки верстатку, чтобы посмотреть, как я работаю, а затем сказал, что вскоре примет меня, хотя в настоящее время у него нет для меня никакой работы». Кеймер никогда раньше не видел Брэдфорда и решил, что это один из расположенных к нему горожан. Он завязал с ним разговор о своем нынешнем предприятии и о видах на будущее. Брэдфорд же не сказал ему, что он отец другого печатника. И когда Кеймер стал распространяться о своих намерениях забрать большую часть дела в свои руки то Брэдфорд хитрыми вопросами и незначительными сомнениями выудил у него все подробности касательно того, на чье влияние он рассчитывает и каким образом намеревается действовать. Я стоял рядом и все слышал, и сразу понял, что один из них — старый пройдоха, а другой — зеленый новичок. Брэдфорд оставил меня с скеймером, который страшно удивился, когда я ему сказал, кто был этот старик. Типография Кеймера, как я обнаружил, состояла из старого сломанного печатного станка и небольшого изношенного комплекта английских шрифтов, которыми он сам в этот момент пользовался, набирая элегию о вышеупомянутом Аквиле Роузе, талантливом молодом человеке с превосходной репутацией, которого весьма уважали в городе. Он был секретарем ассамблеи и неплохим поэтом. Кеймер и сам сочинял стихи, но довольно неважные. Нельзя было сказать, что он их пишет, так как его метод заключался в том, что он набирал их литрами прямо экспромтом. И так как у него не было рукописного оригинала, а только две типографские кассы, а на элегию мог уйти весь шрифт, то никто не был в состоянии ему помочь. Я решил попытаться наладить его станок, которым он еще не пользовался и в котором он ничего не понимал, пообещав прийти и напечатать его элегию, как только она будет готова, Я вернулся к Брэдфорду, который дал мне пока небольшую работу. У него же я жил и стыловался. Через несколько дней Кеймер прислал за мной, чтобы я напечатал легию. Теперь у него была еще пара касс и брошюра для печати. И он посадил меня за работу. Оба эти печатника, как я обнаружил, плохо подходили для своего дела. Брэдфорд не учился этому ремеслу и был очень безграмотным. А Кеймер, хотя и знал кое-что, был простым наборщиком, понятий, не имевшим о типографском деле. Он был одним из французских пророков и умел подражать их пылкой жестикуляции. В описываемую эпоху он не исповедовал какой-либо конкретной религии, но верил во все понемножку одновременно, очень плохо разбирался в житейских делах и, как я впоследствии обнаружил, был по своему характеру довольно изрядный плут. Ему не нравилось, что я живу у Брэдфорда, хотя работаю у него. Правда, у него был дом, но без обстановки, так что там он не мог меня поселить. Но он устроил меня у мистера Рида, о котором уже говорилось выше, и который был владельцем его дома. К этому времени мой сундук и мое платье уже прибыли, и я имел гораздо более приличный вид, чем тот, который у меня был, когда мисс Рид впервые увидела меня, уплетавшим булку на улице. Теперь у меня завелись знакомые среди тех молодых людей в городе, которые были любителями чтения. Я приятно проводил с ними вечера и благодаря своему прилежанию и умеренности имел достаточный заработок. Я был доволен своей жизнью и, насколько возможно, забыл о Бостоне. Мне не хотелось, чтобы там стало известно, где я обосновался. Об этом знал только мой друг Коллинз, который был посвящен в мою тайну и сохранил ее. Но в конце концов произошел один случай, и мне пришлось отправиться обратно гораздо скорее, чем я предполагал. У меня был взять Роберт Холмс. «Хозяин шлюпа, курсировавшего между Бостоном и Делвером. Как-то он был в Нью-Касле, расположенном на 40 миль ниже Филадельфии, услышал там обо мне и прислал мне письмо. В этом письме он говорил о том беспокойстве, которое вызвал мой внезапный отъезд у моих родных и друзей в Бостоне, заверял меня в их добром ко мне расположении и в том, что все будет сделано по моему желанию, если я соглашусь вернуться, к чему он меня очень настойчиво побуждал». Я ответил на его письмо, поблагодарив его за совет, но изложил все причины, заставившие меня покинуть Бостон, настолько подробно и в таком свете, чтобы убедить его, что я не был столь неправ, как он полагал. В Нью-Касселе тогда находился сэр Вильям Кейс, губернатор провинции, и капитан Холмс беседовал с ним в тот момент, когда ему доставили мое письмо. Капитан Холмс рассказал ему обо мне и показал письмо. Губернатор прочел его и, по-видимому, удивился, когда узнал, сколько мне лет. Он сказал, что я произвожу впечатление многообещающего молодого человека и что поэтому меня надо поддержать. Печатники Филадельфии были неважны, и если бы я там обосновался, то он не сомневается, что я добился бы успеха. Со своей стороны он обещал обеспечить меня казенными заказами и оказать мне любую другую услугу, какую мог». «Все это впоследствии мой зять Хомс рассказал мне в Бостоне. Но тогда я еще ничего об этом не знал. И вот однажды, когда мы с Кеймером работали около окна, мы увидели губернатора и еще одного джентльмена, оказавшегося полковником Френчем из нью в провинции Делавер в изящном платье. Они перешли через улицу, подошли к нашему дому, и мы услышали их у дверей. Кеймер, сломя голову, помчался вниз, думая, что это пришли к нему» но губернатор осведомился обо мне, поднялся наверх и очень снисходительно и любезно, к чему я совсем не привык, сделал мне ряд комплиментов, выразил желание поддерживать со мной знакомство, слегка пожурил меня за то, что я не представился ему, когда прибыл в город, и пригласил меня отправиться с ним в таверну, куда он шел вместе с полковником Френчем отведать, как он сказал, великолепной Мадеры. Я был немало удивлен, а Кеймер вытрачил глаза». Тем не менее, я отправился вместе с губернатором и полковником Френчем в таверну на углу Третьей улицы, и там, за бокалом Мадеры, он предложил помочь мне открыть собственную типографию. Он изложил все шансы на успех, и как он, так и полковник Френч заверили меня, что они примут во мне участие и употребят свое влияние, чтобы я мог получать казенные заказы обоих правительств. Когда я выразил сомнение в том, окажет ли отец мне поддержку в этом деле, то сэр Вильям сказал, что он даст мне письмо к нему, в котором изложит все преимущества, и что он не сомневается, что это побудит моего отца согласиться. Итак, было решено, что я вернусь в Бостон с первым же кораблем, имея при себе рекомендательное письмо губернатора к моему отцу. Тем временем это намерение надлежало хранить в тайне, и я продолжал работать с Кеймером, как обычно. Губернатор иногда приглашал меня отобедать с ним, что я считал за великую честь, В особенности потому, что он беседовал со мной самым любезным, непринужденным и дружеским образом, какой только можно вообразить. Примерно в конце апреля 1724 года небольшое судно должно было отправиться в Бостон. Я отпросился у Кеймера под предлогом, что хочу повидаться со своими друзьями. Губернатор дал мне пространное письмо, где весьма лестно отзывался обо мне и усиленно рекомендовал моему отцу поддержать мой проект «Обосноваться в Филадельфии», так как это должно было, по его словам, принести мне состояние. Идя вниз по заливу, мы сели на мель, и наше судно дало течь. Море было штормовое, и нам почти все время приходилось откачивать воду, в чем и я тоже принимал участие. Все же недели через две мы невредимыми прибыли в Бостон. Я находился в отсутствии семь месяцев, и мои друзья ничего обо мне не слышали, так как мой зять Хомс еще не вернулся и ничего не писал им обо мне. Мое неожиданное возвращение удивило семью. Все они, однако, были очень рады видеть меня и оказали мне радушный прием, за исключением моего брата. Я нанес ему визит в его типографии. Я был одет лучше, чем тогда, когда находился у него на службе, На мне был новый модный костюм, часы, а в карманах звенело почти пять фунтов серебром. Он принял меня не слишком любезно, осмотрел меня с головы до пят и снова вернулся к своей работе. Рабочие расспрашивали меня, где я был, что это за место и как мне там понравилось. Я очень расхваливал Филадельфию и ту счастливую жизнь, которую я там вел, и подчеркнул, что намереваюсь вернуться туда». Когда один из них спросил меня, какие у нас там деньги, то я вытащил пригоршню серебра и рассыпал его перед ними. Для них это было редкое зрелище, к которому они не привыкли, так как в Бостоне ходили бумажные деньги. Затем я воспользовался случаем продемонстрировать им свои часы. И, наконец, мой брат по-прежнему выглядел сердитым и надутым. Я дал им доллар на выпивку и распрощался». Это мое посещение его несказанно оскорбило. И когда впоследствии моя мать как-то заговорила о примирении и о том, что ей хочется, чтобы мы снова были в хороших отношениях и жили в будущем как братья, то он ответил, что я так оскорбил его на глазах его работников, что он никогда не сможет ни забыть, ни простить этого. В этом, однако, он ошибался. Мой отец был несколько удивлен, получив письмо губернатора, но он почти ничего не говорил мне о нем в течение нескольких дней. Когда вернулся капитан Холмс, то показал ему письмо и спросил, знает ли он Кейса, и что тот за человек, добавив, что, по его мнению, он поступает не особенно благоразумно, собираясь помочь открыть собственное дело мальчику, который еще только через три года достигнет совершеннолетия. Холмс привел все доводы, какие только мог, в пользу этого плана, но мой отец считал эту затею совершенно несостоятельной и, наконец, решительно отказал. При этом он написал вежливое письмо сэру Вильяму, поблагодарив его за любезно предложенное мне покровительство, и отказался помочь мне открыть собственную типографию, так как я, по его мнению, был еще слишком молод, чтобы мне можно было доверить руководство таким важным делом и оборудование, для которого требовало значительных затрат. Мой старый приятель коллинс служивший письмоводителем на почте, пришел в восторг от моих рассказов о моем новом местожительстве и решил тоже отправиться туда». И пока я ожидал, какое решение примет мой отец, он выехал по суше в Рот-Айленд, оставив свое книжное собрание, в котором находились ценные сочинения по математике и физике. Эти книги должны были прибыть вместе с моими и со мной самим в Нью-Йорк, где он обещал ожидать меня. Отец мой хотя и не одобрил предложение сэра Вильяма, но все же был доволен, что я удостоился такого лестного отзыва от столь важной особы в том месте, где обосновался. И что я проявил такое трудолюбие и бережливость, сумев так хорошо одеться за такое непродолжительное время. Затем, так как он не видел надежды на мое примирение с братом, он дал свое согласие на мое возвращение в Филадельфию, посоветовав мне вести себя там с достоинством в отношениях с людьми, попытаться заслужить всеобщее уважение и избегать пасквелей и клеветы, к которым, по его мнению, у меня была слишком большая склонность. Он сказал, что с помощью настойчивости и прилежания и благоразумной бережливости я смогу к тому времени, когда мне исполнится 21 год, накопить такую сумму, которая мне позволит открыть собственное дело, и что если мне будет немного не хватать до этой суммы, то он добавит остальное. Это было все, что я смог от него получить, кроме нескольких маленьких подарков, которые он и мать сделали мне в знак их любви, когда я снова отправлялся в Нью-Йорк. Теперь уже с их согласия и благословения. Когда Шлю постановился в Ньюпорте на Рот-Айленде, я навестил своего брата Джона, который женился и обосновался там несколько лет назад. Он оказал мне самый радушный прием, так как всегда любил меня. Один из его друзей, некий вернан попросил меня, чтобы я получил 35 фунтов наличными, которые ему были должны в Пенсильвании, и сохранил эти деньги до тех пор, пока он не укажет, как ими распорядиться». Он выдал мне на них доверенность. Это дело впоследствии причинило мне немало беспокойства. В ньюпорте на наше судно село несколько новых пассажиров, в том числе две молодые женщины, путешествовавшие вместе, и степенная, напоминавшая Матрону Квайкерша со своими служанками. Я с готовностью оказал ей несколько маленьких услуг, что, как я полагаю, несколько расположило ее ко мне. И когда она увидела что я со дня на день все больше сближаюсь с двумя молодыми женщинами, которые, по-видимому, меня к этому поощряли, она отвела меня в сторону и сказала. «Молодой человек, я беспокоюсь о тебе, так как у тебя нет здесь друга, а сам то очевидно, плохо разбираешься в житейских делах и в тех силках, которые расставляют молодежи. Поверь мне, это очень скверные женщины, я это вижу по всем их поступкам. И если ты не будешь начеку, то они втянут тебя в какую-нибудь историю. Ты ведь их не знаешь, и я тебе подружески советую, ради твоего же блага, не иметь с ними никаких отношений. Так как я сначала не думал о них так дурно, как она, то она сообщила мне некоторые замеченные и услышанные ею вещи, ускользнувшие от моего внимания, и убедила меня теперь, что она была права. Я поблагодарил ее за добрый совет и обещал последовать ему. Когда мы прибыли в Нью-Йорк, они рассказали мне, где они живут, и пригласили навещать их. Но я уклонился от этого. Этот поступок оказался благоразумным, так как на следующий день капитан хватился серебряной ложки и некоторых других вещей, которые были взяты из его каюты. А так как он уже знал эту пару потаскушек, то получил ордер на обыск их квартиры, обнаружил украденные вещи и подверг наказанию преступниц. Итак, хотя мы счастливо избежали подводной скалы, о которую наше судно поцарапало днище во время плавания, Я все же считаю, что был еще более счастлив, избежав этой опасности. В Нью-Йорке я нашел своего друга Коллинса, прибывшего туда несколько раньше меня. Мы были дружны с детства и читали вместе одни и те же книги. Но у него было передо мной то преимущество, что он располагал большим количеством времени для чтения и учебы и обладал замечательным даром к математике, в которой мог заткнуть меня за пояс. «Когда я жил в Бостоне, то большую часть своих свободных часов проводил в беседах с ним. Он был трезвым и прилежным молодым человеком, которого весьма уважали за его ученость как некоторые духовные лица, так и другие джентльмены, и, по-видимому, он должен был достичь хорошего положения в жизни. Но за время моего отсутствия он усвоил привычку пить коньяк, и я узнал как по его собственным рассказам, так и по рассказам других», что он был пьян каждый день с момента своего прибытия в Нью-Йорк и вел себя самым недостойным образом. Кроме того, он еще играл в азартные игры и проиграл все свои деньги, так что мне пришлось заплатить за него квартирную плату и оплатить его путевые издержки и проезд до Филадельфии, а это было для меня довольно чувствительно. Тогдашний губернатор Нью-Йорка Бернетт, сын епископа Бернетта, услышав от капитана, что некий молодой человек, один из его пассажиров, ввез с собой множество книг, попросил, чтобы капитан привел меня к нему. Я отправился к нему и взял бы с собой также и Коллинса, если бы он был трезв. Губернатор принял меня с отменной учтивостью, показал мне свою библиотеку, которая была очень обширной, и мы долго беседовали о книгах и писателях. Это был уже второй губернатор, оказавший мне честь своим вниманием, и для бедного юноши вроде меня это было очень лестно. Мы продолжали свой путь в Филадельфию. По дороге я получил деньги Вернона, без которых мы вряд ли смогли бы закончить свое путешествие. Коллинз хотел получить место в какой-нибудь конторе, но, возможно, они заметили по его дыханию или по его поведению, что он пьет. И хотя у него и были кое-какие рекомендации, он нигде не добился успеха, и продолжал жить и столоваться в одном доме со мной и за мой счет. Зная, что у меня есть деньги Вернона, он непрерывно у меня одалживал, все время обещая заплатить, как только он устроится. Наконец он перебрал у меня уже столько, что я с ужасом думал о том, что я буду делать, если мне вдруг предложат уплатить эти деньги». коллинс продолжал пьянствовать, из-за чего мы иногда ссорились, так как, выпив, он делался необыкновенно сварлив. «Однажды мы вместе с несколькими другими молодыми людьми катались по лодке по Делаверо, и он отказался грести, когда наступила его очередь. «Я хочу, чтобы вы отвезли меня домой», — говорит он. «Мы тебя не повезем», — говорю я. «Вам придется меня вести говорит он. «А не то вы проведете всю ночь на воде, можете быть спокойны». Тогда остальные говорят, «давайте грести, что с него взять». Но у меня уже накопилось раздражение против него в связи со всем его предшествующим поведением, и я продолжал отказываться. Тогда он с проклятиями сказал, что заставит меня грести или выбросит за борт. И он направился ко мне, шагая по сиденьям. Когда он подошел и ударил меня, то я быстрым движением просунул свою голову между ног и, приподнявшись, опрокинул его головой вниз в реку. Я знал, что он хороший пловец и нисколько о нем не беспокоился». Но прежде чем он успел подплыть и схватиться за лодку, мы сделали несколько грибков, и он уже не мог до нас дотянуться. И всякий раз, как он приближался к лодке, мы спрашивали, согласен ли он грести, и, сделав несколько ударов веслами, ускользали от него. Он готов был лопнуть от злости, но упрямо продолжал отказываться. Однако, когда мы увидели, что он начинает уставать, мы втащили его в лодку и привезли вечером домой мокрым до нитки. После этого приключения мы редко обменивались вежливыми словами. Наконец, один капитан из Вест-Индии, у которого было поручение найти наставника для сыновей некоего джентльмена на острове Барбадос, познакомившись с Коллинсом, предложил ему поехать туда и занять это место. Коллинс согласился и расстался со мной, пообещав заплатить свой долг из первых же заработанных денег. Но с тех пор я ничего больше о нем не слышал. Я не оправдал доверие Вернана в отношении его денег, и это было одной из первых больших ошибок в моей жизни. Эта история показала, что мой отец не особенно ошибался, когда считал, что я слишком молод для важного дела. Но сэр Вильям, прочитав его письмо, сказал, что он слишком ущепетилен, что человек человеку рознь, и что благоразумие не обязательно свойственно пожилому возрасту, и что им могут обладать и люди молодые». «Раз он не хочет помочь вам устроиться», — сказал он, — «то я сделаю это сам. Дайте мне список всех вещей, которые необходимо выписать из Англии, и я пошлю за ними. Вы мне заплатите, когда сможете. Я твердо решил иметь здесь хорошего печатника, и я убежден, что вы будете преуспевать». Все это было высказано с такой кажущейся сердечностью, что я не питал никаких сомнений в том, что он осуществит свое намерение. До сих пор я держал в тайне свои планы обосноваться в Филадельфии и продолжал хранить их про себя. Если бы стало известно, что я рассчитываю на губернатора, то, вероятно, кто-нибудь из друзей, знавших его лучше, посоветовал бы мне не полагаться на него, так как впоследствии я услышал, что его знали как человека, щедро раздающего обещания, которое он не собирается выполнять. И все же, поскольку я ничего от него не искал, как мне могло прийти в голову, что его великодушные предложения были неискренни? Я считал его одним из самых лучших людей на свете. Я представил ему список всего необходимого для маленькой типографии, причем издержки на все это сводились примерно к ста фунтам стерлингов. Он одобрил этот список, но спросил, не лучше ли мне самому поехать в Англию, чтобы на месте выбрать шрифты и позаботиться о том, чтобы все было хорошего качества. «Кроме того», — сказал он, — Когда вы будете там, вы сможете завязать знакомства и установить переписку с книжными и пищебумажными лавками. Я согласился, что это могло оказаться полезным. Тогда, — сказал он, — приготовьтесь к отплытию на Анис. Это был корабль, совершавший рейсы раз в год, и только он в это время поддерживал регулярные сообщения между Лондоном и Филадельфией. Но до отплытия Аннис оставалось еще несколько месяцев, и я продолжал работать у Кеймера, все время переживая тревогу из-за тех денег, которые у меня забрал Коллинз, и ожидая со дня на день, что Вернон их у меня затребует, что, однако, случилось только через несколько лет. Мне кажется, что я забыл упомянуть о том, что когда во время моего первого плавания из Бостона в Филадельфию мы попали в полосу Штиля у острова Блок-Айленд, то наша команда стала ловить треску и наловила ее очень много. До этой поры я строго соблюдал свое решение не есть ничего живого. И на этот раз я тоже считал вместе со своим наставником Трайтоном, что ловли рыбы – своего рода ничем не оправданное убийство, поскольку ни одна рыба никогда нам не причинила и не могла причинить какого-либо вреда, который оправдывал бы это умерщвление. Все это представлялось мне весьма резонным. Но дело в том, что раньше-то я очень любил рыбу, и только что зажаренная на сковороде, она издавала восхитительный запах. Некоторое время я колебался между принципом и влечением, пока не вспомнил, что когда рыбу потрошили, то я видел, как из ее желудка доставали других маленьких рыбок. «Ну, раз так», — подумал я, — «если вы поедаете друг друга, то почему бы и нам не есть вас?» Итак, я с аппетитом пообедал треской и с тех пор продолжал питаться, как и все остальные люди, — переходя только изредка на вегетарианский стол. Вот как удобно быть рассудительным существом, ведь это дает нам возможность посредством рассуждения найти или изобрести повод сделать все то, к чему мы стремимся. Мы с Кеймером были в довольно хороших, приятельских отношениях и вполне уживались друг с другом, так что он ничего не подозревал о том, что я собираюсь открыть собственную типографию. Он сохранил значительную долю своего старого пыла и любил поспорить. Поэтому у нас бывали многочисленные дискуссии. Я продолжал испытывать на нем свой сократический метод и часто загонял его в тупик с помощью вопросов, казалось бы, очень далеких от нашей темы и все же постепенно приводивших к ней и ставивших его в затруднительное и противоречивое положение. Вследствие этого он сделался до смешного осторожен и не отвечал даже на самый простой вопрос, не спросив сначала, какие вы намереваетесь сделать из этого вывода. Благодаря этому, однако, он составил такое высокое мнение о моих полемических способностях, что совершенно серьезно предложил мне стать его партнером в осуществлении задуманного им проекта «Создание новой секты». Он должен был проповедовать доктрины, а я опровергать всех противников. Когда он начал излагать мне свои доктрины, то я обнаружил в них несколько темных мест, против которых я возражал и соглашался лишь на том условии, что он сделает мне некоторые уступки и позволит добавить кое-что от себя. Кеймер носил длинную бороду, потому что в законе Моисея где-то сказано «Ты не должен осквернять концы твоей бороды». Точно так же он соблюдал субботу в седьмой день, и эти два пункта были для него очень важными. Мне они оба не нравились, но я был готов на них согласиться при условии, что он откажется от употребления в пищу мяса. «Я сомневаюсь», — говорил он, — «что мое здоровье это выдержит». Я заверил его, что здоровье выдержит и что он будет себя даже лучше чувствовать. Он был большим обжорой, и мне хотелось доставить себе развлечение поморив его голодом. Он соглашался попробовать, если только я составлю ему компанию. Я был готов его поддержать, и мы питались три месяца подобным образом. Провизию нам все время закупала, приготовляла и приносила одна соседка, которой я дал список из 40 кушаней, чтобы она нам готовила их в разное время. В эти кушания не входили ни рыба, ни мясо, ни птица. это причуда меня в данное время вполне устраивала благодаря своей дешевизне. Каждый из нас тратил на еду не больше 18 пенсов серебром в неделю. Я с тех пор не раз соблюдал посты более строго, отказываясь для этого от обычной пищи, а потом сразу переходил на обычный стол без малейшего неудобства, на основании чего я полагаю, что совет делать такие переходы постепенно ни на чем не основан. Я себя чувствовал превосходно, но бедняга Кеймер страшно страдал. Он утомился от этого проекта, мечтал о египетских котлах с мясом и заказал жареного поросенка. Он пригласил отобедать вместе с ним меня и двух своих приятельниц. Но так как поросенка подали на стол слишком рано, то он не выдержал искушения и съел его сам целиком еще до нашего прихода. В течение этого времени я немного ухаживал за мисс Рид. Я питал к ней глубокое уважение и привязанность, и имел некоторые основания полагать, что и она испытывала ко мне такие же чувства. Но поскольку я должен был отправиться в длительное путешествие, и мы оба были еще очень молоды, лишь немного старше 18 лет, то ее мать решила, что благоразумнее помешать нам зайти слишком далеко, и что лучше, чтобы наш брак, если он состоится, был заключен после моего возвращения» когда я уже буду, как я надеялся, прочно стоять на ногах. Возможно также, что она считала, что мои надежды не имели под собой такого солидного основания, как я воображал. Моими наиболее близкими знакомыми в то время были Чарльз Осборн, Джозеф вотсон и джеймс Ралф, все большие любители чтения. Первые два служили письмоводителями у видного в нашем городе нотариуса Чарльза Брогдена, а третий был письмоводителем у купца». Уотсон был благочестивым, рассудительным и очень честным молодым человеком. Остальные не обладали такими твердыми религиозными убеждениями, в особенности Ралф, которого я, так же как и Коллинса, поколебал в вере, за что они оба заставили меня страдать. Осборн был рассудительным, прямодушным, откровенным, искренним и доброжелательным к своим друзьям, но в литературных делах слишком увлекался критикой. Ралф был умен, обладал хорошими манерами и необыкновенным красноречием. Я, пожалуй, никогда не встречал лучшего оратора. Оба они были большими поклонниками поэзии и начинали кое-что пописывать. Сколько приятных прогулок совершили мы вчетвером по воскресеньям в лесу на берегах Скейлкила, когда мы по очереди читали друг другу и обсуждали прочитанное. Ралф был склонен целиком посвятить себя поэзии, нисколько не сомневаясь, что достигнет успеха в этой области и даже разбогатеет. Он утверждал, что и величайшие поэты, когда они только начинали писать, совершали не меньше ошибок, чем он сам. Осборн пытался разубедить его в этом, доказывая, что у него нет таланта к поэзии, советовал ему думать только о деле, для которого его воспитали, Убеждал, что в торговле, хотя у него и нет капитала, он может, если будет старательным и пунктуальным, получить должность комиссионера и со временем приобрести собственный капитал для торговли. «Я со своей стороны одобрял занятия поэзией время от времени для развлечения и для усовершенствования своего литературного языка, но не более». После этого было предложено, чтобы каждый из нас к следующей встрече подготовил собственное произведение с целью его усовершенствования с помощью наших взаимных замечаний, критики и поправок. Все наше внимание было обращено на язык и выразительность, поэтому мы исключили все темы с занимательной фабулой и остановились на переводе 18-го псалма, описывающего сошествие Бога. Перед нашей встречей Ралф первым зашел ко мне и сообщил, что его произведение готово. Я сказал ему, что был занят и еще ничего не сделал, так как не чувствую большой склонности к этому занятию. Тогда он показал мне свое произведение, прося высказать свое мнение. Я нашел его превосходным и горячо его одобрил. «Осборн никогда не признает ни малейших достоинств ни в одной моей вещи», — сказал Ралф. Напротив, он сделает тысячу критических замечаний просто из зависти. «Тебе он не так завидует, поэтому я хочу, чтобы ты взял эту вещицу и выдал ее за свою». «Я же скажу, что у меня не было времени и что я ничего не написал. Послушаем тогда, что он скажет об этом стихотворении». «Сказано, сделано». И я немедленно переписал произведение Ралфа, чтобы было видно, что оно написано моей рукой. Мы собрались, заслушали произведение вотсона Кое-что в нем было удачно, но много было и недостатков. Заслушали Осборна. Его произведение было много лучше. Ралф воздал ему должное, отметил некоторые ошибки но одобрил его красоты. Самому ему нечего было представить. И я Ямелся делал вид, что хотел бы, чтобы меня освободили от этой обязанности, так как, мол, у меня не было достаточно времени для исправления и тому подобное, но никакие оправдания не принимались, я должен был выступить. Стихотворение было прочитано дважды. И Уотсон, и Осборн тут же отказались от соревнования со мной и единодушно его одобрили. «Только Ралф сделал несколько критических замечаний и предложил кое-какие поправки, но я защищал свой текст». Осборн рассердился на Ралфа и сказал ему, что он также мало способен к критике, как к написанию стихов. Когда они вдвоем возвращались домой, Осборн высказался еще решительнее в пользу того, что он считал моим произведением по его словам. «Он вначале был сдержан в своей оценке, чтобы я не заподозрил его в намерении мне польстить». Но кто бы мог подумать, — говорил он, — что Франклин способен на это. Какая яркость образов, какая сила, какой огонь. Он даже улучшил оригинал. В обычной беседе он кажется весьма некрасноречивым. Он подыскивает слова и даже грубо ошибается. И однако, боже мой, как он пишет. При следующей встрече Ралф раскрыл нашу шутку, и осберн был высмеян. Этот эпизод укрепил Ралфа в его решении стать поэтом. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы отговорить его, но он продолжал кропать стихи до тех пор, пока его не отвадил от этого поп. Однако он стал довольно хорошим прозаиком, о Ралфе еще будет речь впереди. Но так как едва ли представится случай упомянуть о двух других, отмечу здесь, что Уотсон умер на моих руках несколькими годами позже. Его смерть была для нас большим горем, так как он был лучше всех нас». Осборн уехал в Вест-Индию, где сделался знаменитым юристом и разбогател, но умер молодым. В свое время мы с ним совершенно серьезно уговорились, что тот, кто умрет первым, нанесет, если это окажется возможным, дружеский визит оставшемуся в живых и сообщит, как он себя чувствует в бестелесном мире. Но он так и не выполнил своего обещания. Губернатор, которому, казалось, понравилось мое общество, часто приглашал меня к себе и о его покровительстве мне говорили как о чем-то само собой разумеющемся. Он обещал дать мне рекомендательные письма к целому ряду своих друзей, не говоря уже об аккредитиве на сумму, достаточную для покупки печатного станка, шрифта, бумаги и тому подобного. Меня неоднократно приглашали зайти за этими письмами, как только они будут готовы, но всякий раз об этом говорилось в будущем времени. Так продолжалось до дня отплытия корабля, которое также несколько раз откладывалось. Когда я зашел попрощаться и получить рекомендательные письма, ко мне вышел секретарь губернатора доктор Берд и сказал, что губернатор чрезвычайно занят перепиской, но что он приедет в нью до отплытия корабля, и тогда письма будут мне вручены. Ралф, хотя был женат и имел ребенка, решил сопровождать меня. Предполагалось, что он намеревается установить торговые связи и достать товары для продажи их на комиссию, но позднее я узнал, что у него произошли какие-то неприятности с родными жены, и он решил оставить ее на их попечение и никогда не возвращаться в Америку. Сказав последнее «прости своим друзьям», обменявшись обещаниями с мисс Рид, я покинул Филадельфию на корабле, который бросил якорь в Нью-Касле. Губернатор был там, но когда я явился к нему на квартиру, его секретарь вышел ко мне с выражениями «величайшего сожаления», по поводу того, что губернатор не может принять меня, так как он чрезвычайно занят, но что он пришлет письма ко мне на корабль, что он сердечно желает мне счастливого пути и скорейшего возвращения и тому подобного. Я вернулся на корабль немного озадаченным, но я еще не сомневался в нем».